Раздел 3. Обмен гормонов щитовидной железы. Главный гормон, который вырабатывает щитовидная железа, существует в двух формах. Неактивной, называемой тироксином, соединение аминокислоты, тирозина и йода. В анализах крови он может обозначаться как тетра йод или Т4. Соединяясь с белками сыворотки крови, тироксин циркулирует по сосудам ко всем клеткам, имеющим подходящие для него рецепторы и там превращается в свою активную форму, называемую триотиранином – Т3. Железа также выделяет небольшое количество готового Т3. Расщепляются гормоны печенью. Их остатки выводятся из организма почками. Какие же сигналы подают клеткам гормоны щитовидной железы? К чему они побуждают? Действия гормонов щитовидной железы. Первое. Стимулирует рост клеток и тканей. Второе. Повышают двигательную активность. Третье. Повышают температуру тела в пределах физиологической нормы. Четвертое. Ускоряют частоту сердечных сокращений. Учащают дыхание. Пятое. Улучшают усвоение кислорода мышцами. Шестое. Стимулируют пищеварение. Седьмое. Способствуют снижению веса. Восьмое. Улучшают состояние кожи и волос. Девятое стимулируют нервную систему, повышая ее возбудимость. 10. Улучшают память и внимание. 11. Способствуют выведению лишней воды из организма. 12. Стимулируют рост и развитие плода у беременных женщин. Одним словом, когда гормонов щитовидной железы в организме много, у человека много всего. Сил и энергии, хорошего настроения, аппетита. Если же гормона вырабатывается мало, то много только лишнего веса и отеков. Человек становится вялым, сонливым, с трудом соображает, его ничего не интересует. Конечно, по таким симптомам поставить диагноз невозможно. Нельзя сказать, что-то я все время чувствую себя усталым. У меня точно заболевание щитовидной железы. У такого состояния может быть множество причин. И точно диагноз поставит только врач осмотрев вас и получив ваши анализы. Но если вы чувствуете, что изменились, стали не таким, как прежде, то стоит обратиться к врачу, даже если вы не понимаете толком, что с вами не так. К сожалению, изменения часто происходят очень медленно, как бы из-под И люди могут годами мучиться, не понимая, что они больны и им нужно лечиться. В то время как прием таблеток приведет к улучшению, если не через два дня, то через две недели или два месяца. Поэтому не бойтесь врачей со странным именем эндокринологи. Из приведенного выше списка становится ясным, что гормоны щитовидной железы очень важны для организма. Если их по каким-то причинам будет не хватать, человек не умрет. Но особенно радостно его жизнь тоже не назовешь. Смотри главу 4. Но и в случае избытка гормонов эффекты могут быть очень неприятными. Смотри главу 3. И задача эндокринолога добиться золотой середины такого уровня гормонов в крови, при котором человек будет чувствовать себя комфортно. Еще гормоны щитовидной железы регулируют в нашем организме обмен двух неорганических веществ – кальция и фосфора, которые входят в состав многих важных ферментов, обеспечивающих, к примеру, сокращение сердца, работу скелетных мышц и передачу электрических импульсов по нервам. За это отвечает особый гормон тирокальцитонин, который, в частности, сохраняет кальций в костях, не давая ему вымываться в кровяное русло. Но его действие мы рассмотрим отдельно, в главе 7.